Глава 60. Прощание, прощание, прощание Над крепостью плыл погребальный звон. Пришла пора прощаться с лордами, которые плутали в камне силы более двухсот лет, но все равно вернулись назад. Картора и тельграси стояли у изголовья постамента, на котором лежали тела их мужей. Между женщинами застыл в скорби дульф. Все трое были облачены в черные балахоны, в руках по остро наточенной косе. Знак того, что смерть обязательно настигнет каждого из магов. «Картора совсем прозрачная», – шепнула Юлия из Игеру. Теперь она не стояла в сторонке, как приживалка, а на правах леди Ханнер шествовала рука об руку с мужем по проходу, образованному расступившимися людьми. «Ее время истекает», – ответил милорд и большим пальцем погладил ладонь жены. В храме звучала тихая музыка, густо пахло яблоками. Прихожане, скорбно сложив руки, изредка перешептывались. Неужели прабабушке нельзя помочь? Проходя мимо тел, Юля опустила глаза. Она не хотела смотреть на изменения, произошедшие с сильными мужчинами, так похожими на Эзегера. Я предложил поделиться с ней магией, но она отказалась. Хочет вместе с мужем уйти в чертоги святой пары. Лорд и леди Ханнер заняли место чуть поодаль от постамента. Им не хотелось хоть на минуту отвлекать Картору и Тиль, таких трогательных и беззащитных в скорби. Тени роняли на балахонах хрустальные слезы. «А разве лорды не должны стать тенями? Они же маги!» Юля переживала за своих подруг и наставниц. Если Картора уйдет, то тень ее мужа будет прозябать в крепости в одиночестве. У них не осталось и капли магии. Изегеру приходилось наклоняться, чтобы его ответы никто, кроме Джулии, не слышал. Камень всю высосал. «Так вот почему Картора отказалась от помощи. Ей нечего делать в Агриде без супруга». «Вместе, в горе и в радости!» Милорд поцеловал свою жену в макушку. «Вместе, в горе и в радости!» «Ой, выходит, Тиль Грасси останется совсем одна? Ведь ее муж уйдет с Мельдрихом!» Ветреного дульфа Юлия в расчет не брала. «Нет!» Изегир слабо улыбнулся. Она не отказалась от помощи. «Тиль и мой дед еще побудут с нами!» «Хорошо!» юля сделала маленький шажок в сторону мужа. От его тела исходило приятное тепло, с недавних пор ей нравилось тесно прижиматься к нему. Изегир обернулся, нет ли храмника за спиной, а потом аккуратно обнял жену, не упустив возможности погладить ее по попе. Его Джулией очень шел румянец и смущенная улыбка. Церемония была торжественной и печальной. После нее тела лордов укрылись тягами рода ханаров и перенесли в фамильный склеп. Вслед за тенями туда прошли храмник, милорд с супругой, И немногочисленные гости из высокородных семейств, живущих по соседству. Из числа тех, кто помнил, если не прадеда, то деда нынешнего лорда Ханнера. Юлия, впервые попав в достаточно большой грот, вырубленный прямо в скале, с боязнью осмотрелась. Но здесь совершенно не пахло смертью. Свечи с благовониями и опять-таки яблоки. Крупные и мелкие, зеленые и красные. Они лежали повсюду. Храмник и Юли сунул два. Она непонимающе посмотрела на него. Но тот уже перешел к стоящим рядом людям. В его руках была большая корзина, и каждый из присутствующих получил по два зрелых плода. Больше не было речей, лишь редкие всхлипывания да шаркающие шаги нарушали тишину. Вслед за мужем Юля прошла к нишам, в которые уложили тела, и оставила на каменных выступах по яблоку. Тельграссе улыбнулась ей и поправила воротник у подаренной из изыгером шубки. А Картора, вдруг отложив косу в сторону, порывисто обняла. «Я люблю тебя, моя маленькая ученица! Моя славная девочка! Я буду наблюдать за тобой из небесных чертогов!» Пьющая кровь, как называла свекровь Тильграсси, сунула ей в руку что-то холодное. «На память!» Это был кристалл оживающей памяти. Стоило нажать пумпочку, и перед Юлей предстала бы дева-воин Тора. Юная кортора готовая дать отпор и научить правилам боя. «Спасибо!» Юля уже хлюпала носом. Но только попробуй обидеть моего правнука. Я приду к тебе с мечом непобедимого гестиха. Не слушай ее, Джулия. Тиль тут же оказалась рядом. Нам есть чем ответить. Мы убьем ее взглядом. И глаза ее задорно блеснули. Смех сквозь слезы. Юля рыдала на груди у Карторы, а Тиль нежно гладила внучку по спине. Ну все. Картора дернула плечом. Мне пора. Мильдрих ждет. Юля подняла голову и увидела, что рядом с ними стоят еще две тени – лордов Гарсия и Мильдриха. Последний был такой же прозрачный, как и Картора. Пока Эзегер прощался с прабабушкой, старейший из рода Ханнеров шагнул к новоиспеченной родственнице. Галантно поцеловал ей руку и, подняв глаза, прошептал «Эзегер будет любить тебя всегда. Я знаю, я сам так люблю». Потом повернулся к жене и протянул ей ладонь. Та, улыбаясь и смущаясь, словно делала это впервые, в ответ протянула свою. В это же время по склепу пронесся вздох восторга и удивления. К такому зрелищу вряд ли кто может привыкнуть. Через круглое отверстие в своде скалы неожиданно хлынул яркий свет и упал к ногам Мильдриха и его жены. По призрачной лестнице, вершина которой пропадала за заснеженными облаками, поднималась не старая картора-развалюха, а дева-воин с толстой косой за спиной которая не спускала влюбленных глаз со своего мужа. И чем выше они поднимались, тем прозрачнее становились их тени. А вскоре и они растаяли вместе с сиянием небесного света. Юлия не заметила, как оказалась в объятиях из Игеры. «Что тебе сказала Картора?» Тихо спросил он. «Последние слова теней очень важны». Юлия вздохнула, подняла голову и долго-долго смотрела на Милорда. «Картора сказала, что если ты разлюбишь меня, то она отлупит тебя мечом Гестиха». А Тиль убьет взглядом. Да. Хороший стимул. Глубокомысленно заключил лорд Ханнер. Поминальная трапеза, на которую пришли все гости и жители замка, тоже не обошлась без слез. Дорогая. У входа в залу Юлию окликнула Тильграсси. красивая одетая и причесанная, она буквально светилась от счастья. Мы пришли попрощаться. Дульф пригласил нас пожить в столичном особняке. И Зигер не против. Юлия оглянулась. Ее муж разговаривал с кем-то из гостей, печально кивал ему в ответ, но нет-нет и посматривал в ее сторону. «Западный дом разрушен», — продолжала увещевать Тиль. «А жить в замке, пусть и в дальнем крыле. И еще не хочется надоедать вам, когда у вас так все чудесно складывается». Она соскучилась по жизни при дворе, — выдал с головой жену лорд Гарсий. «Мы с мамой всегда предпочитали жить в золотом особняке». Дульф поправил кружевные манжеты. Она здесь торчала из-за карторы. Ей было одиноко. Я не против. Юля обняла бабушку и Зигера. Я вам очень благодарна за все. Учти, когда ты родишь, мы будем тут как тут. Должен же кто-то прививать малышке приличные манеры. Все-таки наш Зигер такой пограничник. Ну-ну, дорогая, к чему эти слезы? Никогда еще Юлии не приходилось слышать так много льстивых слов и заверений в дружбе. Гости желали лично познакомиться с леди Ханнер. Во-первых, для того, чтобы убедиться, что на ее груди горит камнями самый настоящий строн рода рвущих пространства, а не подделка, на которую способны искусные эльфы. А во-вторых, всегда интересно посмотреть на женщину, обласканную судьбой. Дейте Витра чуть ли не сто лет билась за лорда Ханнера, а эта пришла из ниоткуда, и Изегер уже не сводит с нее глаз. Чем она его взяла? По королевству бродили всякие слухи. Поговаривали, что она заинтересовала Ханнера несвойственным леди-поведением, одевалась в мужскую одежду, пила как каменщик кремвель, а потом на турнире, выродившись эльфом, уложила его, опытного воина, обыкновенной скалкой. «Да-да, избежала в степь!» «Смотри-ка, умная девчонка, знает, как можно разбудить в мужчине охотничий азарт!» А когда услышала, что лорд Ханнер желает породниться с цессирами, мигом объявилась. «Я сама видела, как на зимнем балу он флиртовал с дочерью Гердиха». И Зегеру за это проломили голову. Тут собеседники переходили на шепот. То ли она людей подослала, то ли сам король вмешался. Ему не нужен крепкий союз ханнеров с цессирами. «Тсс, она идет!» «А, леди Джулия, как вы прекрасно выглядите! Такая молодая, красивая, лорду ханнеру повезло с вами!» «Да, да, очень жаль, что мы встретились по такому печальному поводу. А вот на весеннем балу король обязательно пригласит вас, мы уверены. Вы с мужем сейчас у него в фаворе». «Лицемеры!» Юля устала опустилась в свое кресло, скинула с ног жмущие туфли. «Ай!» Кто-то тронул ее колено. Леди Ханнер подняла богато расшитую скатерть и обнаружила под столом улыбающегося в вжика. Тут же вспомнилось, как она бежала с квалоном из трактира от разъярённой Эрдис, чуть ли не на животе проползая под столами, стремясь добраться до люка в подпол. «Это тебе подарок, на память». Он протянул Юле тонкую дудочку. «Ещё одна свистулька?» «Если будет скучно, подуди». «Боже, Вжик, ты куда уходишь?» «Я забираю его с собой». Подошедший лорд Цесир наклонился, чтобы поцеловать в лоб дочь, которая после объятий поспешно встала. Веера сплетниц опять зашелестели. За их трепыханием были видны приподнятые брови и округлившиеся от возмущения глаза. «Вы видели? Гердих ее поцеловал. Да что в ней такого?» Под строгим взглядом лорда Цесира Вжик поторопился выбраться из-под стола. «Он показал себя отважным малым. Ему пора заняться тем, что у него лучше всего получается». «Шпионить?» Тс. шикнул на Юлю отец и загадочно улыбнулся. «Не выдавай государственную тайну». Ему еще предстоит пройти тяжелое обучение. Но мне уже доверили надевать маски. Восторг в глазах Вжика заставил улыбнуться. Но как? Он же не из рода, меняющих лики. Юля посмотрела на отца. Я думала только они, то есть мы. Эх ты, сестра! Внезапно появившийся Гарон так крепко стиснул, что Юля закашлялась. Не только твой муж, мастер, по амулетам. Мы не хуже умеем. Довольный Вжик, Многозначительно постучал по кругляшу, край которого высунул из-за ворота. «Хочешь, я из Эгером стану?» Квалон подергал бровью. «Упаси Боже! Я люблю тебя таким, какой ты есть! Вы когда уезжаете?» Она тонула в объятиях брата. «Прямо сейчас!» Отец устало потер лицо ладонями. «Служба!» Прощаясь с ними, Юлия опять плакала. «Вроде столица не так далеко». И видеться они могут часто, ведь изыгер обещал научить рвать пространство, чтобы не тащиться через всю страну на лошади. Но вот же незадача. Слезы лились, не спросясь. Только успокоилась, как рядом послышался восторженная «Джулия!» «Ах, Михайка, только не говори, что и ты уезжаешь!» «Я? Не, я туточки остаюсь. Мне же вместо кулака охота главой заставы сделаться. Ну, когда он стареньким станет?» Увидев подарок в Жика, мальчишка моментально отвлекся. «Ой!» «А это что у тебя?» «Свистулька. Вейжик на прощание дал». Она погладила пальцем отполированную деревянную поверхность. «Он в столицу вернулся. Теперь, когда мне станет грустно, буду на дудочке играть». «Уехал? Уже? Эх, не успел порасспрашивать, как сделаться магом. Мне очень надо». «Зачем?» «Ну, там, теней видеть, например. Ты слышала? К Вжику ночью тень матушки приходила. Он после такой счастливый был». «Исполнилась его мечта, значит. Здорово. А тебе для чего видеть теней?» Михайка замялся. «Ну, тут не в тенях дело. Мне магом надо бы заделаться. Иначе никак. И в пограничной службе пригодится. Начну огненные шары в руках вертеть». «Зачем тебе? Кулак вон обходится без всякой магии». Мальчишка огляделся, подошел поближе и, сложив ладошки ковшиком, зашептал. «Я влюбился». «Опять Алельку поразить хочешь?» «Да ну ее, дура!» Михайка собирался было в знак презрения сплюнуть на пол, но вовремя опомнился, что под ногами камнями выложенная мозаика. «Нет, я ж жуть как влюбился в девчонку с косичками. Ну, такими!» Он покрутил в воздухе пальцами. «С бусинками!» «В Ярысу? В шаманку?» Теперь Юля поняла, зачем михайки быть магом, чтобы соответствовать ее статусу. «Тише! Еще кто-нибудь услышит!» «Да где же ты ее видел?» При явлении троицы Михайки в приемной зале точно не было. Кто бы его туда пустил? В деревне. Там сейчас урийцы по лавкам разгуливают. В трактире все столы заняли. Пироги из зайчатиной нахваливают. Мир же. И что, люди не боятся? А чего их бояться Они добрые и сильные. Моя мамка отцу говорит, если он и дальше пить будет, уйдет в степь. Ей уже предлагали. Она же у меня красивая. И что, отец? Юля уже не знала, что и подумать. Всего один день, а жизнь вон как переменилась. Клялся, что больше к Кремвелю не притронется. У нас в поселке многие мужики задумались. Это что же будет, если все наши женщины курийцам намылятся? Говорят, по весне мост строить начнут. А пограничники? Что ж, всех подряд на нашу сторону пропускают? У реки причал сколотили. Лорд Ханнер распорядился пошлину брать. Деньгами или товаром. Все казна богаче будет. Новое оружие прикупим. Прикупим? А сам в степь к шаманке собрался. Устала. Юля лежала звездой на кровати и категорически не хотела менять позу. Я не могу шевельнуть ни ногой, ни рукой. Где болит? Здесь. Она показала на коленку. Ее тут же поцеловали. И здесь.